Глава 5. К глубокому погружению быстро привыкаешь. Не нужно больше сутками напролёт торчать в тесной утробе, чтобы затем выйти в реал с дрожью в расслабленных мышцах и громким мурчанием в животе. Теперь всё это может решить Орфей, VR-капсула нового поколения. Моя самая дорогая игрушка. Автоматическая стимуляция мышечных тканей и инъекции питательного раствора позволяют находиться в сфере неделями, да что там, при желании даже месяцами. А система контроля за показателями моей бесценной тушки при необходимости сама вызовет специалистов и медиков. Все эти технические достижения служили лишь одной цели дать возможность погрузиться как можно глубже в игровой процесс, покенуть реал на долгие дни. Лучших результатов всегда добивались те игроки, которые уходили в виртуальную реальность полностью и без остатка. Сфера не исключение. Я долго изучал гайды по развитию, читал форумы, общался с опытными игроками. И вывод был прост. Настоящими профессионалами становились лишь те, кто приходил сюда жить. Они гораздо быстрее прокачивали навыки, узнавали нюансы и тайны игры, поднимали скилл и получали секретные архетипы. Тот, кто посещал сферу на 2-3 часа в день, быстро отставал от подобных задротов. Да и им самим не очень интересно было возиться с казуалами, объясняя интуитивно понятные вещи. Ведь впереди ждал целый мир, хранящий множество секретов. Ну а те, кто жил в игре безвылазно, в капсулах глубокого погружения, имели большое преимущество перед казуалами и хардкорщиками, тупо за счет времени, проведенного в сфере. Собственно, по этой причине террор данников Пандорума столь легко мне давался. Их онлайн был небольшим и рваным, а я кружил вокруг чужих фортов и охотничьих троп почти круглыми сутками, успевая изучить их привычки и подготовить сюрпризы. Одно из главных достоинств Орфея — сон непосредственно в игре. Не требовалось тратить время на вход-выход, а благодаря пассивке чуткого сна я мог оперативно среагировать на любые неожиданности. Отдых в сфере очень важен. Не только как разрядка уставшего организма, но и как способ получить ежедневный баф здоровья, энергии и маны. И как возможность с помощью тайного обучения поднять за ночь несколько бесценных очков мастерства. Чтобы кошмарить крабов, не отходя от кассы, я обустроил тайный лагерь в уютной лощине на стыке двух провинций. Установил небольшой, но просторный походный шатер с удобным спальным местом, местом для очага и сундуком с запасным снаряжением. Маленькая мобильная база, где можно отдохнуть, перекусить или поменять экипировку. Всё по финшую. Кроме стандартной маскировки, с помощью артефакта накрыл лагерь постоянной невидимостью, а для верности вокруг очертил сигнализирующий защитный круг и раскидал множество ловушек. Усталость давала о себе знать. Я вырубился как убитый, оставив серого волка лакать ужас над драконов. Бедных крабов было немного жалко. Они уже не рисковали покидать форпост даже группой. Тревожный сигнал защитного круга я услышал сразу, но сон отпускал неохотно. Мигающая иконка чуткого сна не спасла. Через чур расслабился и поверил в собственную неуязвимость, раз за разом обманывая охотников. Но сейчас искали не местные разведчики и следопыты, а кое-кто посерьёзнее. Мои предосторожности не помогли. Лагерь обнаружили и аккуратно вскрыли. О меня взяли тёпленьким, едва проснувшимся. Когда среагировал, было уже поздно. У моего горла холодела сталь, а трое панда не спеша потрошили мои вещи, рассматривая добычу. Один из нападавших снял капюшон, присев рядом. Я увидел кривую усмешку Атрона. Интересно, как они так быстро меня вычислили? Медальон тысячи эхо, мешающий определить моё точное местоположение, должен был изрядно подпортить им жизнь. На виде довольное лицо недавнего противника я в этом усомнился. Неужели мой план не сработал? Впрочем, ещё не вечер. Можно пробовать до бесконечности. Благо всё ценное надёжно припрятано в другом месте. Без делушки и рабочее обмундирование не в счёт. То, что меня будут ловить и убивать, заложено в смету с самого начала. Ага, давно не виделись, но Нейм Тихим голосом прошелестел Атрон, медленно проводя по моему горлу лезвием кинжала. Я же говорил, что от нас не скроешься. Ну что, будем ещё храбриться? Я смотрю тебя в панды за длинный язык взяли. Любишь поболтать? усмехнулся я, окидывая собеседника быстрым взглядом. Два испутника Вайца и Эвтаназии собирали в инвентарьные более ценные. Они уже почти не обращали внимания на меня, считая мертвецом. Дружок, «Язык у тебя острый, спору нет. Но прячешься ты, как девчонка», — рассмеялся охотник. «Ну что, есть последнее желание перед смертью? Вернее, перед смертями?» Их трое, половина группы, часть — консты. Они не стали бы разделяться просто так. Значит, остальные ждут возле ближайшего респа. Там у меня шансов не будет. Нужно пробовать сейчас. Глядя от Рону в глаза, я активировал двойника. и воспользовавшись секундным замешательством призрачного аватара. Надо отдать должное профессионализму боевиков Пандорума. На двойника они не купились. Зато моя способность к метаморфозе, превращению в могущественную бесплотную аберрацию, явно оказалась неожиданностью. На их лицах отразился ужас. Внешний вид боевой формы загробника мог кого угодно напугать, до нервного тика, и бойцы Панды не стали исключением. Воспользовавшись моментом, я рванулся к самой опасной из тройки — заклинательнице. И одновременно наиболее уязвимой. Тканевый доспех не в счет. Острые, как бритва, призрачные когти без труда пронзили магический щит, располосовали девушку, раскинувшую в касте руки. Я со злорадством ощутил, как рвется податливая плоть. Как хрустит ее горло. Крит. Еще. И еще один. Бешеный урон кромсателя не подвел. Минус один. Назад, кретины, рвите дистанцию. Незнакомый игрок среагировал вовремя, откатившись в сторону. Лавка, скотина. В его руках появился лук. Я даже не успел заметить, как он начал стрелять, ещё в прыжке. Замедление, ошеломление, ослепление. На меня тут же повисла куча неприятных дебафов. Хорошо, хоть у призрачной боевой формы имелся иммунитет к отравлению. Я попытался достать лучника, но тот грамотно ушёл. А вот и трон повис на мне, яростно кромсая призрачное тело парными клинками. Зрение затмевала пелена ослепления, а хитбар стремительно уменьшался. Головарезы били профильным уроном. Чертыхнувшись, я активировал призрачный блиц, снимая все эффекты контроля. Получаемый урон работал и на меня. Одна из способностей загробника накапливала бонус, увеличивая от него силу моей собственной атаки. Когда он достиг 80% Я самоубийственно рванулся на пролом, сбивая отрон с ног и изо всех сил всаживая в него когти. Крит. На. Сука, получай. Не обращая внимания на урон, я яростно рвал его, стараясь добраться до уязвимых мест, рыча, как пёс, вцепившийся в глотку медведю. Вы убиваете игрока Атрон. Игрок Арранкар убивает игрока Капитан Пантера. Вы умираете. Вы теряете 400 золота. Вы теряете эликсир великой регенерации. Вы теряете сапоги мёртвой хватки. Вы теряете перчатки мёртвой хватки. Время до окончательной смерти: 60, 59, 58. Вот и всё. Отбегался бравый налётчик. Две дорогих с этого шмотки отправились в трофеи к победителям. Надеюсь, игра стоила свеч. Добивающий удар, и я улетел на респ. Последнее, что успел заметить, как лучник поднимает из мёртвых своих товарищей. «Вот тебе и ноу-нейм! Давно и так не развлекался!» — рассмеялся Аранкар, подходя к телу, уже успевшему принять истинный облик. Признаться, не ожидал от него такой прыти. «Твою мать! Что это за хрень вообще?» — вспылила Дедра, ощупывая горло. «Мой лунный щит рассёк, как бумажный лист!» Это чит какой-то. Не чит, но определённо интересный экземпляр, спокойно заметил Атрон, обирая тело противника. Призрачный король, валькир или загробник, причём прокаченный, редкость. Не у каждого бойца найдётся, чем усмирить такую силу. Однако хороший бой, хотя ему и повезло, фыркнула Дедра, гневно покачивая посохом. Повезло, что этот сопляк нас не раскатал как лохов позорных, ледяным тоном ответил Ар. Оборачиваясь к девушке, Варешку разинула и огребла по первое число. Shadow бы видел. Да-да, напугал, аж дрожу, съязвила Дедра, проглатывая оскорбление. Могли бы дать вписаться в килл. Shadow смотрит и отправил ссылку на стрим. А вдруг сказал Арранкар: "Собирайтесь, возвращаемся на респ".